ответил Линли. «Я это подозревала?» «Что ж, если мы не сменим их до приезда твоей тетушки Августы, то, боюсь, она сменит их сама. Я подумала, что нам лучше опередить ее. Вчера я заглянула в универмаг Питер Джоунс, и тамошний персонал оказался настолько любезен, что разрешил мне ненадолго взять домой несколько альбомов с образцами. Правда, только на сегодня. Они очень добры». Она начала подниматься по лестнице, продолжая говорить через плечо. «Почему ты так быстро вернулся? Вам уже удалось разобраться с этим преступлением?» дентон потащился за ней. Линли с чемоданом в руках пристроился третьим к этой маленькой процессии. Он сообщил жене, что ему понадобилось выяснить кое-что в Лондоне, а также показать Сент-Джеймсу кое-какие документы, отчет патолога-анатома, фотографии и рентгеновские снимки. «Разногласия между экспертами?» — резонно предположила Хелен. сент джеймс не впервые привлекали в качестве посредника для разрешения спорных вопросов. «Скорее, у меня самого возникли некоторые сомнения», — пояснил Линли. «А еще необходимо проверить сведения, собранные здесь у Уинстоном. Ах, вот как!» Оглянувшись на мгновение, она подарила ему мимолетную улыбку. «Очень хорошо, что ты вернулся». Требующие обновления гостевые комнаты располагались на втором этаже дома. Забросив чемодан в супружескую спальню, Линли присоединился к жене и Дентону, В первой из комнат Хелен раскладывал на кровати образцы обоев, снимая по одной папке скипы, высевшиеся на протянутых руках Дентона и придирчиво выбирая симпатичные на ее взгляд расцветки. В ходе этой деятельности взгляд ее молодого помощника выражал многострадальное терпение, но он значительно оживился при виде входящего в комнату Линли. «А вот и его светлость», — с надеждой сказал Дентон, леди Хелен. «Так что, если я вам больше не нужен, я не могу задерживаться, Дентон». разочаровал его Линли. Надежда во взоре потухла. — Какие-то проблемы? — спросил Линли. — А вас уже где-то дожидается юная красотка? — Это было вполне уместное предположение. О рыцарских похождениях Дентона слагались легенды. — Меня ждет купленный за полценный билет, — ответил Дентон. — И я надеялся, что мне удастся приехать в театр до столпотворения. Ах, да, понимаю. Мельпомена. — Надеюсь, не очередной мюзикл, но Дентон выглядел смущенным. Страсть к спектаклям из регулярно обновляющегося репертуара театров Уэст-Энда поглощала львиную долю его ежемесячного жалования. Подобно пристрастившемуся к кокаину наркоману, он не мог жить без запаха пыльных кулис, приглушенного света рампы и шума аплодисментов. Линли взял альбомы из рук Дентона. «Идите», — сказал он, — «боже упаси, лишить вас лицезрения новейшей театральной буфонады. Это подлинное искусство». запротестовал Дентон. «Вы все еще здесь? Исчезнете. И если вы, как обычно, купите компакт-диск с записью этого шедевра, то, умоляю, слушайте его в мое отсутствие. Вам не кажется, что у вашего супруга снобистское отношение к культуре?» — доверительно спросил Дентон, повернувшись к Хелен. «Совершенно согласно Как только Дентон покинул их... Она продолжила раскладывать образцы обоев на кровати. Убрав три варианта, она заменила их на другие и сняла очередную папку с рук мужа, Томми. Тебе не обязательно стоять здесь и держать их. Тебя ждет работа. Ничего, подождет несколько минут. Боюсь, несколькими минутами тут не обойтись. Ты же знаешь, насколько я беспомощна, когда приходится делать выбор. Сначала я думала о каких-то... «В миленьких цветочках приглушенного оттенка. Ну, ты понимаешь, что я имею в виду. Но Чарли отговорил меня от этой идеи. Не дай бог, нам придется просить его сопровождать тетушку Августу в комнату, которую он считает слащавой. А как тебе единороги с леопардами? Не слишком, а липовато. Зато они отлично подойдут для гостей, чьи визиты хотелось бы сократить», — отозвался Линли. Хелен рассмеялась. «Это уж точно». Линли хранил молчание до тех пор, пока она не закончила свое дело, освободив его от папок.